Глава 16. Профессор и Дриада. Мелодия, сыгранная профессором, ушла в пространство, прокладывая маршрут нового путешествия. Якоб стремился прочь от людских душ и наметил для визита область ненаселенную, далекую, затерянную в волнах Эфирного океана. Незамысловатые души моллюсков, рыб и кораллов были ему ближе, нежели изощренные в интригах и обманах сердца людей. Генератор случайных нот зажужжал, перемещая внутреннее тело профессора в первый слой пустоты, и он помчался, наводя трепет на сказочных обитателей, спешивших укрыться по своим легендам и сагам. В глубине эфирных вод... Пуп искал успокоение среди промытых океаном фантазий морских обитателей. Прохладные, отливающие чешуей сельдей стаи грез напоминали ему серебряную сень над пещерами мудрых пустынников. Может, и ему следовало стать отшельником, удалиться от людей и не терзать себя напрасными надеждами. Меняя фокусное расстояние и частоту видения, Якоб пронзал мириады рыбьих грез, вдохновляясь их полным покоем и бесстрастной созерцательностью. Никакой научной пользы такие гонки не имели, но сердечную боль требовалось как-то заглушить. В очередной раз, став жертвой собственных иллюзий, он ни за что не хотел разочаровываться в любви. Потерять такую надежду значило перестать искать чудесное сияющее крыло. После недавнего заблуждения ему даже стало казаться, что крыла и не было вовсе, рассеянная в эфире лучистая пыльца, след погибшей звезды, погибшей так же нелепо, как и его неразделенное светлое чувство. О, с какой ясностью Пуп осознал, что в мире нет ничего страшнее несчастной любви, этой мучительной душевной болезни. Ведь когда человек влюбляется всем сердцем, в действие приходит все самое лучшее, чем его одарила природа. И таланты, и способности, и горячее честолюбие, искренняя вера в себя, а заодно с надеждами всех будущих, еще нерожденных поколений детей, все это сливается воедино, чтобы внезапно оказаться неудел. И тогда освободившуюся территорию занимает отчаяние, не оставляющая рассудительности места, отчаяние, вынуждающее несчастных влюбленных терять голову, а иногда и весь привычный мир. По злой иронии судьбы так происходит лишь с теми смелыми сердцами, кто полностью безоглядно отдаются во власть чувства. Но как разъяснить им, этим героическим сердцам, что отчаяние не безгранично? что оно только вводит в заблуждение, на деле владея лишь пятью эфирной территории человека. А душа, она всеми своими просторами продолжает жить и надеяться. И люди еще ослеплены болью, а сердце уже различает там, вдалеке, на самом горизонте, мерцающие лучи счастья. Счастье, которое обязательно встретится на пути». Но как пронзить эту черную завесу заранее, как избежать непоправимости? Нет, он во что бы то ни стало отыщет крыло и просветит эти несчастные головы. Эти отважные сердца покажут, что беда не всесильна. О, сколько настоящих героев чувства можно будет спасти!» Пуп пролетел мимо мысли осьминога, тут же спрятавшихся в половинке кокосового ореха, который осьминог тащил, предохраняясь от чужих неудобных намерений. «Эй, приятель, где же твоя защита?» словно спрашивал моллюску профессора. Да, у него не было никакой защиты, кроме доброты. И здесь, в тонком мире, она испускала лучи, видные на бесконечном расстоянии. Лучи, которые сам Якоб не замечал и замечать не имел права, но которые принимала и понимала пространство вокруг. О, если бы он посмотрел на себя со стороны, то увидел совсем не то, что привык видеть в зеркале. Он бы запрыгал от радости, он бы не поверил глазам. Все, что нашептывали ночные голоса, было таким обманом. «Вот», — подумал Пуп уже о другом, оглядываясь назад, — Люди считают осьминога простейшим беспозвоночным, а сами порой делают глупости, например, носятся, сломя голову, забыв надеть шлем. Скоро рыбьи грезы стали редеть, и начались фантазии деревьев, сигнализируя, что он пролетает над каким-то одиноким клочком суши. Гондола, уловив желание передохнуть, стала снижаться — и вскоре из-за облаков показался небольшой лесистый островок. Нежно-зелёная листва двигалась со вздохом единого живого существа, и, вглядываясь в деревья, окружившие его со всех сторон, профессор не мог избавиться от чувства, что лес тоже смотрит на него. Здесь было удивительно спокойно, его недавние волнения тоже улеглись. Оставив гондолу на опушке, он пошел пешком. Вскоре на пути возник ручеек, речь которого, чистая и прозрачная, привела к старой альхе. Усевшись под ней, Пуп задумался о том, как такой тихий островок смог сохраниться в этом бушующем мире желаний. Даже бабочка, порхавшая перед его лицом, несла на своих узорчатых крыльях умиротворение и покой. По старой привычке он попытался бабочку поймать, когда неожиданно кто-то пощекотал его спину якоб вскочил, озираясь по сторонам, но никого не увидел. Постояв в нерешительности, он сел, вновь привалившись к дереву, и вдруг чьи-то ласковые руки обняли, а ствол альхи потеплел, становясь податливым и нежным. Профессор резко обернулся и тут же встретился взглядом с глазами, смотревшими сквозь кору дерева. Глаза эти, немигающие огромные, блестели откуда-то из таинственной, волокнистой его глубины. Зелень рощи меркла в их изумрудном свете, и он замер, как сидел с вывернутой назад головой. Прошелестел тихий смешок, и сквозь кору выступило насмешливое девичье лицо. Лицо это, с приставшей к щеке прядкой из сине-черных волос, было нежно-фисташковым, с очень гладкой кожей. Пуп невольно отпрянул, разглядывая лукавое одновременно детское его выражение. Лицо то сливалось с корой, то снова появлялось, будто дриада не решила показаться незнакомцу целиком или спрятаться обратно в дерево. Якоб выглядел настолько растерянным, что нимфа покинула свое убежище, являя стройную фигурку, облаченную в бежевую тунику. Ее глаза сверкали, густые волосы рассыпались по плечам. Она, как две капли воды, походила на тех красавиц, которых древние греки изображали на стенах лесных святилищ. На шее у нее висел крошечный серебряный колокольчик, а в руке был прутик, которым она туда-сюда помахивала. Улыбнувшись, Девушка легонько хлестнула им гостя и скакнула в заросли. Несколько мгновений пуп стоял неподвижно, словно прутик заставил его пустить корни, но звон колокольчика, как чудесный магнит, потянул за собой. Это напоминало игру «Замри-отомри». Каждый раз, когда дриада, появляясь из зелени, стегала якобы прутиком, его руки и ноги деревенели, пока колокольчик не давал сигнал пускаться в догонку. Преследование длилось довольно долго, и в какой-то момент ему удалось настичь проворную нимфу, но та подскочила и повисла в воздухе, словно взлетела на невидимых качелях. Ее волосы разметались, а подол приоткрыл гладкие стройные ноги. В тот же миг разнесся громовой раскат, и, молния сверкнув, прочертила над поляной ослепительную густую ветвь. Профессор испугался, что очаровательная чудачка сейчас погибнет и в отчаянии простёр к ней руки. Но та только рассмеялась, продолжая танцевать в хлестких струях ливня, словно у неё выросли крылья. А он смотрел, затаив дыхание, не в силах оторваться от удивительного зрелища. Наплясавшись в свое удовольствие, Дряда, наконец, вспомнила о пришельце. Глядя издали, она улыбалась все больше, пока снова не рассмеялась. И тут же в глубине рощи зазвенела серебристыми голосами, стала приближаться со всех сторон, и на лужайку выпорхнула стайка нимф в таких же бежевых туниках. Девушки окружили остолбеневшего пупа, радостно скачая, оглашая тишину рощи звоном колокольчиков. Поплясав вокруг, они вовлекли гостя в хоровод и понеслись, петляя между деревьев — Повторяя все их движения, он чувствовал приникающее и прозрачное объятие незнакомого легкого тепла, словно вся роща с нимфами, цветами, травами и ручьями стала его нежнейшим волшебным мехом. Неожиданно, словно по сигналу, забавницы растворились в зелени, оставив профессора одного, растерянно глазеющего по сторонам и бедняга плутал, спотыкаясь о кочке, крича «Ау!» и не зная, что делать, ждать или возвращаться к гондоле. Но вот чаще зазвенело, то ли смехом, то ли колокольчиками, и он опять понесся окруженный сказочным теплом. Так повторялось снова и снова. Прячась в деревья, дряды внезапно появлялись, и с каждым разом Якоб оказывался все ближе к той, что хлестнуло его своим прутиком — Когда же их ладони встретились, цепочка хоровода распалась, а шалуньи-танцовщицы разбрелись кто куда, оставляя сестру наедине с ее знакомым. Лесная нимфа смотрела с любопытством, и якоб не мог отвести от нее взгляд. И чем дольше так продолжалось, тем громче звучали отголоски его неизбывшихся надежд. Изумрудные глаза мифического создания — Высвечивали все горькие тайны человека. И тут улыбка вдруг сошла с ее губ, а милая личика сжалась, словно она собралась расплакаться. «Теперь ты все знаешь», — вздохнул он. «Но не печалься обо мне. Я сам выбрал такую судьбу — искать счастье для других». Не говоря ни слова, красавица поднялась на цыпочки и неловко поцеловала профессора в нос — подшатнулся отчаянно покраснел и, схватив что-то в воздухе, прижал кулак к груди. «Ты поймал мое имя», — прошелестел тихий лиственный голосок. «Можешь взглянуть». Якоб осторожно разжал пальцы. «Мелия», — прочитал вслух. Имя пестрой бабочкой выпорхнуло из ладони и унеслось в чащу. «А теперь моя очередь!» — она радостно подскочила, ловя что-то рядом с его ухом. «Труженик Якоб!» — произнесла по складам. «Какое странное имя!» — выпустила из кулачка мохнатого шмеля. «Что же тут странного?» — пуп пожал плечами. «Все люди трудятся». «А я ничего не делаю», — она беззаботно улыбнулась. «Просто живу». «Ты питаешься чужими молитвами», — он вздохнул. Вот среди людей тебе бы пришлось туго. Туго? Нимфа состроила забавную гримаску. Что такое туго? Жила бы в пристесненных обстоятельствах. Моя Альха сжалась бы, она подняла густые брови. Не Альха, а пояс Натальи, якоб окинул взглядом ее ладную фигурку. Хоть у вас и сказочный лес, но пособия по безработице вряд ли выдают. «Пособие по безработице?» — захихикала она. «Это что, учебник «Как не работать»?» Вокруг кудрявой головки нимфы порхало множество разноцветных бабочек, но ловить их профессору было неловко. Любопытная красавица, напротив, делала это обеими руками. Ей не терпелось узнать, что о ней думает человек. «А зачем тебе, мои сестры?» — в лиственном голоске пробежал ветерок, «Мне показалось, я понравилась тебе больше всех». Он поспешил ее успокоить. «Я изучаю волшебный мир, и мне интересно все, что касается его обитателей. Например, часто ли вы танцуете вот так все вместе?» «Ах, ты об этом!» — Мелия силой подбросила мотылька вверх. «Мы танцуем или играем вместе, когда не путешествуем с деревом». «Путешествуете с деревом?» — удивился пуп но ведь дерево стоит на одном месте». Слова нового друга развеселили нимфу. «Какой же ты глупенький, якоб-труженик!» Она прикрыла рот фисташковой ладошкой. «Дерево может путешествовать, но делает это не корнями и стволом, а листвой. Отпуская листья с ветром, смотрит на мир их глазами». «И ты тоже смотришь?» Ему от чего то пришли на память те, так похожие на человеческие глаза, что он часто замечал на струганных досках. «Да, и я тоже». «Так значит, срубая дерево, человек убивает», — начал он упавшим голосом, но не договорил. Мелия некоторое время изучала его лицо. «Ты же никого не убивал», — сказала она. «Зачем на себя наговаривать?» Якоб вздохнул. «Чтобы знать людей, надо жить» не в легендах и мифах. «Но ты права, я не срубил ни одного дерева, и меня называли за это и лентяем, и тюфиком он насупился. «Но я такой, какой есть, и точка». «И точка», — повторила она. «А это что?» «И конец. Да, люди рубят лес, но каждый должен посадить хотя бы одно дерево. Впрочем, не всем близка такая точка зрения». «Точка зрения», — Мелия нахмурилась. «Это что, конец зрения?» «Нет», — якобы вздохнул. «Просто мы так говорим». «Как у вас все запутано?» Она принялась махать прутиком. Пуп поглядел на завитки ее локонов и, не удержавшись, поймал бабочку, порхавшую рядом. Нимфа не обратила внимания, продолжая чертить что-то в воздухе. «Летать, как мой друг», — прочитал он. «Ты хочешь путешествовать без помощи листьев». Мелия улыбнулась, хотя ее лицо было задумчивым. «Да, когда услышала, как поет твоя крылатая лодка. Альха не умеет так звучать», — сказала, глядя куда-то вдаль. «Но сестры запрещают мне покидать рощу». Пупа посетила новая мысль, но она уже зажала ее в своем фисташковом кулачке. «Удрят в мире есть другие сестры?» — захлопала ресницами. — Да, океаниды, наяды, Нириды, Они живут в морях и реках. Он наблюдал, как забавно меняется выражение ее лица. — А аристиады и аграстины в горах? Мы можем навестить их всех, только прикажи. — Прикажи? — она взглянула с недоумением. — А что это? Я не умею приказывать. — Не умеешь. Значит, мы с тобой похожи, — обрадовался Якоб. «Так что, летим?» мели огляделась. Не слышат ли деревья их разговор? Не позовут ли сестер? «Моя лодка очень быстрая. Оглянуться не успеешь, как мы вернемся», — он говорил горячо. «Ты увидишь мир своими глазами, а не листьями этой старой ольхи». «Не говори о ней так», — дряда нахмурилась. «Моей ольхе столько же лет, сколько и мне». «Ну нет», — пуп невольно рассмеялся но смеялся он не над ольхой и не над забавным выражением лица подружки. Вот так ненароком его самая большая беда рассеялась. Можно было навсегда забыть о своем возрасте, ведь этой доброй жизнерадостной красавице, судя по дереву, было не меньше ста лет. Мелия хлестнула его прутиком и некоторое время смотрела из-под лобья, но вскоре веселье друга заразило ее, и они вдвоем опустились в траву, которая гнулась и звенела вместе с ними. Гондола легко оторвалась от земли, словно нимфа своей детскостью делала ее еще более невесомой и быстрой. Роща скрылась за серебристыми облачками, и они понеслись в открытый океан, туда, где водили хороводы жительницы вод. Морские девы, В жизни не видели дриад и даже не подозревали, что на суше у них есть сестры. И Пуп, стоя в сторонке, смотрел, как красавицы обмениваются своими чудесными мерцающими знаками, передавая их из рук в руки. В тот миг он чувствовал себя чуть ли не божественной силой, соединяющей далекие сердца. Хозяйки оказались очень радушными и гостеприимными. Тут же, прямо посреди океана, были накрыты столы, и все эти девы с зелеными, фиолетовыми и синими волосами, так похожие голосами на русалок, пели и танцевали под звучание волн, увлекая их за собой. И Якоб испытал несколько неповторимых, незабываемых мгновений, когда нериды закружили его в ураганном вихре. В этом танце жило все неистовство океана с гибкостью и несокрушимостью волн, Что говорить, вода и земля — совершенно разные существа, разная музыка. «Как так получилось, что мы не знали друг о друге?» — спросила Мелю одна из нереид. «Все высшие власти, — сестра, — ответила за гостью океанида. Может, ты так дряда улыбнулась, но это человеческое сердце познакомило нас друг с другом. Все за столом устремили взгляды к пупу. «Послушай, Якоб, труженик, — сказала нимфа, чьи глаза были цветом моря у берега, — а почему бы тебе не вернуться, когда ты проводишь мелью обратно в ее дерево? Да, возвращайся к нам, — поддержала ее океанида, не менее прекрасная, с глазами цвета бездны. Мы научим тебя танцам, которые никто из лесных сестер тебе не покажет» и все затонувшие клады станут твоими». Третья нимфа послала ему морского конька с рубиновым перстнем на шее. Якоб не мог понять, шутят они или нет. «Право, я от того не стою», — пробормотал он. «Ты ошибаешься. В глазах Нериды шевельнулась пучина. Мы еще не встречали никого, кто бы мог сравниться с тобой в красоте». Пуп заглянул в эти глаза, и у него закружилась голова. «Нам пора, сестрицы», — в голосе Мелии начинал звенеть грозовой ветер. «Ах, ну тогда подождите», — красавицы прямо из-за стола нырнули на дно океана. Они вернулись почти сразу в несколько рук волоча сундук, поросший водорослями и кораллами. «Теперь ты не забудешь нас, якоб-труженик», — откинули тяжелую крышку, под которой переливались самоцветы и блестели золотые дублоны, опутанные нитями жемчуга. Попа взял Мелию за руку. «В мире есть только одно сокровище, глядя на которое, я вас не забуду». Хозяйки пира переглянулись. «Странно, что тебе не нужно золото. Так прилетай, когда захочешь», — сказали они. «Ведь ты еще не видел нашего главного танца». Гондола понеслась прочь от океанских волн, но Мелия еще долго смотрела назад. Приходили твои старшие сестры, хотели поговорить о чем-то важном, — вздохнула Альха, когда они вернулись. Я сказала, что ты спишь. Якоб хотел обнять дряду на прощание, но красавица больно хлестнула его прутиком и исчезла. Он все стоял, прижимаясь щекой к стволу и ловя туманный далекий звон в его таинственной глубине.